Суббота, 16 марта. Я, право, люблю свое занятие. И счастлива сознанием, что с каждым днем убеждаюсь в этом все более и более. «С некоторого времени, — сказал мне сегодня утром Роберт Флери, — образовалась какая-то граница, которой вы не можете перешагнуть. Это нехорошо. С такими действительно серьезными способностями, как ваши, Вы не должны затрудняться такими пустяками, тем более, что вы обладаете всем, что дается действительно трудно. Я и сама отлично знаю это. Надо бы поработать над портретом дома, а тут это вечная домашняя суета. Но это более не должно смущать меня. Я не хочу. Но понедельник... Я перейду границу, о которой говорит Роберт Флери. Главное — это быть убежденным в том, что нужно достигнуть и что действительно достигнешь. Понедельник, 25 марта. У нас идет конкурс. У меня довольно хорошее место, и дело, кажется, подвигается. Подумывая о том, чтобы не так утомлять себя поздними сидениями по ночам. Роберт Флери пришел сегодня вечером и остался мной очень доволен. Он спрашивал меня по анатомии, и я, разумеется, отвечала без запинки. «Это ужасно быть такой, как я, но благодаря Богу я благоразумна и ни в кого не влюблена, а то я бы просто убила себя от бешенства».